Глава 6. Просыпается широкохвост на буксире. Вокруг его корпуса сразу за головным щитком обвязан шнур, и кто-то тянет его через холодную воду. Широкохвост прислушивается. Кто бы это ни был, он один, и ему нелегко. Широкохвост посылает эхосигнал. На том конце шнура крупный взрослый без левой клешни, и, судя по запаху в воде, самец. Он весь обешен свёртками и пакетами, оттого и движется медленно. В полукабель тяви внизу или стедну. Проснулся. Крупный самец останавливается и разворачивается к Широкохвосту. Помню, лежишь ты как труп. Мое имя одноклешень двенадцатый, учитель. Я Широкохвост. Широкохвост и все? Никакого славного номера? Или ты держишь полное имя в секрете? Может, я спасаю кого-то, кого и спасать не надо? Разбойник, беглец? Изгнанник. Признается Широкохвост. Широкохвост тридцать восьмой. Но это добрый номер. Тридцать восемь значит теплая вода. Но это также дважды по 19, то есть ребенок, помноженный на место. Хорошее число для учителя, хоть и не такое хорошее, как, например, 82. Но 38 – это еще и 4 плюс 34, то есть пища плюс урожай, или же собственность плюс мир, что говорит о величии власти. Очень доброе число. Отдаю должное твоим учителям. Где я? Ничего не помню. Не удивлен. Помню, как нахожу тебя глубоко спящим посреди холодных вод. «Странно слышать в тебе признаки жизни. Давай-ка поешь». Одноклешин протягивает широкохвосту сумку, полную спрессованных листьев. «Что до того, где ты?» «Сотни кабельтовых от моего лагеря и в тысячи от любого из мест, где стоит находиться». Пытаясь не слишком жадно заглатывать жесткие листья, широкохвост спрашивает. «Так ты и учитель». «Да, я ловлю отчаянных юнцов на холодных просторах, обуздываю их, обтесываю». и даю им новую жизнь в поселениях у тёплых источников. Путь не лёгкий, но благородный. Помимо того, меня к нему подталкивает мой номер. 12 есть 2жды 6, и я обрабатываю молодняк, как камнетёс камни. Или же это 2 плюс 10, и я вяжу их верёвками. Всё равно каквуст обдумывает свои перспективы. Он далеко от любых цивилизованных мест, потерялся записи экспедиции, и если не считать листьев, которыми давится сейчас на грани голодной смерти, Он не может допустить мысли, что вернётся в горькую воду один и с пустыми сетями. Тебе не нужен второй учитель. Ни ещё одна пара клешней лишней не будет. Его спаситель взмахивает единственной конечностью, но такая работа требует скорости, чтобы ловить молодняк, и силы, чтобы их усмирять. Хватает у тебя этих качеств. Хватает. Кроме того, нужны знания стоящие того, чтобы их разделить. Чему ты можешь обучить юнцов? Я знаю грамоту, геометрию, квадраты и логарифмы. Знаю словарь, изучаю древние предметы и письмена. Разбираюсь во сделывании плантаций. Член научного общества горькой воды. Новый знакомый не слишком впечатлен. Как далеко ты знаешь словарь? До четырех тысяч или около того. И кое-что из того, что дальше. Ага, вплоть до названия растений. После у нас идет обширный перечень малоизвестных инструментов, затем кое-какие редкие камни, После ряд трудных, доступных, но занимательных понятий. Раз учишь древние письмена, я полагаю, ты книжник в каком-то роде. Я автор работы о древних надписях. Она у тебя с собой? Нет. Она в моём доме, если ещё не уничтожена. Вот она что. И всё равно, мне радостно по встречать кого-то учёного. При моей профессии чаще имеешь дело с детёнышами и два умеющими говорить эфирами, которые также скупы на слова, как на бусины. У меня есть собственная книга, если тебе покажется интересным. Новая форма словаря. Она выстраивает слова в более логичном порядке, начиная с центральных понятий вроде бытия и постоянства, а не таких банальных, как камень, еда или смерть. Всёра как воз чувствует, что силы возвращаются к нему по мере того, как польнеет желудок. Думаю, я могу плыть сам. Каверитон. Это хорошо. Мне и без этого много нести. Я возвращаюсь с продажей партии учеников. У меня теперь много припасов. Сейчас у меня нет помощника. Помню, прежний покидает меня после спора о том, как правильно воспитывать молодняк. Надеюсь, ты не придерживаешься мнения, что обучение должно включать только практические аспекты. Мои ученики получают максимально широкие знания. Не, не могу научить их всему, но даю хотя бы попробовать вкус математики, геологии, навигации, истории и физики. Так ио принят? О, да. Ты получишь кров и еду в моём лагере. Охотиться будем поочерёдно. А также треть выручки от продажи молотняка, которого ты поможешь обучить. Ещё ты можешь учиться сам у мастера в своём деле. Но я должен предупредить, что эта работа не для слабых и боязливых. Орда голодных юнцов порвёт тебя на куски, стоит зазеваться. Плавать нужно далеко, а припасы скудные. Иной раз придётся вступать в драку с заводилой, чтобы приучить остальных к подчинению. Да и воды здесь небезопасны: коварное течение, голодные охотники и ещё всякое разное. Эти слова отзываются эхом в памяти. Я помню, как кое-что слышу, постукивания или звуки ударов. Одноклежник понижает голос. В здешних водах случаются странные. Не так далеко от моего лагеря есть большое заброшенное селение. Иногда оттуда доносятся странные звуки, иногда вода пахнет странно. У меня есть теория, но я подожду говорить о ней, пока не вернемся в лагерь. Они плывут, делая привал каждые несколько кабельтовых, пока лагерь не оказывается в пределах эхоимпульса. Всё равно как воз немного разочарован. Уж очень мелким и запущенным выглядит жилище учителя. Грубая приземистая постройка из необработанного камня и комьев грязи. Шаткие загоны с сетей и колев, предназначенные для учеников. На высоких шестах раскачивается пустая и рваная сеть. Наконец-то дома воскпесает одна клешень. Я, богач и любова землевладелец из поселений, мои угодья тянутся на сотни кабетов в любую сторону. Никто не отваживается нарушить мои границы. Воспоминание о грибне спиня не даёт широкого хосту поддержать шутку. Сколько у тебя обычно учеников? Один, я могу управиться с тремя-четырём, но с твоей помощью, думаю, мы позволим себе и 10. Разумеется, в зависимости от того, сколько их мы сумеем словить. Кабельтовых 50 отсюда есть тёплое течение, где обычно собирается молодняк. Я намерен отправиться туда с тобой и за аркане сколько сможем. Начнём с 20. Половина из них так или иначе подохнет, или их съедят более сильные. К тому времени, как Роб в компании остальных заговорщиков добрался до станции и стянул костюм, шоленский переворот был завершен. По громкой связи гремел голос доктора Сена. «В интересах вашей безопасности я призываю всех к сотрудничеству с шоленскими военными. Выполняйте их предписания. У них есть оружие, у нас нет. Меня огорчает случившееся, как и каждого из вас, но мы находимся в хрупком сооружении посреди инопланетного океана. Сопротивление окажется самоубийственным для всех». «Трусливый застранец». Выдохнул Дики Грейвс. Да мы их сметём прямо сейчас, если будем действовать быстро. У нас есть инструменты, ножи. Нет, Дики, вмешался Уси. Доктор Сен прав, это самоубийство. Грейвс, казалось, едва не плакал, но сдержавший кивнул. Что ж, согласен. Пока. Руп поднялся наверх, надеясь отыскать Алисию. В общей гостиной находились шестеро шулинских солдат в компании Гишоры Тижес и доктора Сена. Военные всё ещё были в полном снаряжении, и их костюмы отличались от скафандров дипломатов. Були тяжёлые игромостки, они включали бронированные пластины, прикрывавшие жизненно важные органы, а также жёсткие круглые шлемы вместо мягких капюшонов. В шестером они занимали почти всю кают-компанию. Оружие у них точно было. У всех за спиной висели странного вида винтовки с тремя укороченными стволами такой толщины, будто из них стреляли мячиками для гольфа, а в кобурах на груди пистолеты с рукоятками как у лопаты. Двое из них обернулись, когда Роб притормозил возле двери, покалебался и свернул ко второму блоку. Алисия была у себя. "Ты в порядке?" спросили они одновременно друг у друга, когда он показался в дверях. Роб крепко её обнял, затем Алисия помогла ему выбраться из носквозь промокшей поддёвки гидрокостюма и влезть в почти такой же сырой комбинезон. "Согрелся?" заботливо спросила она. "А то я собираюсь на тебя нарать". Думаешь, они перестали солдат из-за пары приколов? Откуда нам знать? Ты всё ждёшь, что шулины будут вести себя разумно? У них инопланетный разум, Роберт, и они мыслят не так, как мы. "Идея оказалась хорошей", пробормотал он, тотчас же поняв, как жалко это звучит. Это было дурным ребячеством, и вы ничего не добились, только разозлили шулинов. Робб сердито уставился на неё. "Что ж, тогда я думаю, тебе лучше начать собираться. Пусть тебя запихнут в подъёмник вместе со остальными. Будешь снова изучать свою Марианскую впадину. Радуйся". Когда он развернулся, чтобы уйти, След ему понесли с проклятия на немецком и итальянском, а в затылок прилетела стопка его собственной одежды. Грубохват расправляется с последней порцией мяса тягача и прощупывает сигналом лагерь. Обломки панциря, пустые сосуды, шкуры и груды награбленного разбросаны кругом в полном беспорядке. Большая часть горшков и сумок пуста, но грубохват с удовольствием вспоминает, сколько вкусного в них было прежде. В новом шепастом панцире он выглядит крупнее и более устрашающим, чем когда-либо прежде. Сюпанок и Ситабойка ещё не успели затвердеть после линьки и прячутся среди камней, ожидая, что он принесёт им пищи. Хорошее время для новых планов. Еда скоро кончится, но у них есть ещё один здоровый приручённый тягач и снаряжение последнего каравана. Продать это в одном из поселений и будет гора бусин, и на какое-то время появится крыша над головой, возможность жить на чужих харчах. Но грубохват понимает, что бусины рано или поздно закончатся, маленькой шайке придется вернуться в холодные воды. Он предпочел бы сам заделаться домовладельцем, иметь собственную долю потока, густо обросший паразитами панцирь и еду на расстоянии вытянутой клешни. Однако тягача и пожитков одного каравана не хватит даже на самый маленький дом. Зато хватит на шайку побольше. Новые соратники. Вот что ему сейчас нужно. Правда, новые соратники – это новые проблемы. Придется доказывать, кто здесь главный, Он всё помнит и предвидит новые схватки. Нет, новые взрослые ему не подойдут. Другое дело молодняк. Собери из полудюжены личинок, не прошедших первой взрослой линьки, накорми до да обочи пары пустых слов, и будет тебе кого выставить против фермы средних размеров или охотничьей станции. Он знает, где искать молодняк. Небольшие стайки рыщут в холодной воде. Грубохват представляет, как поведёт щитобойку ищуплоногов в холодной воде, чтобы набрать новых участников в шайке. Представляет, как будет учить мелюзгу и, засыпая, мечтает о новых завоеваниях. Через два дня после прибытия стражей станцию покинули первые люди. Для первого рейса Гишора выбрал троих – Марию Ускавара, Ананда Гупту и Педро Сузу, и поручил тижес обеспечить их отбытие. Ускавара и Гупта подчинились спокойно, сами донесли свой багаж до подъемника, а Педро Суза отказался покинуть свою каюту. «И что теперь? Пристрелите меня!» просил он, указывая на кобуры с пистолетами на груди у стражей. Киджес попыталась воззвать к его разуму. "Я не вижу причины для насилия, и уверен, ты понимаешь, что не можешь здесь оставаться. Мы все хотим избежать конфликта, поэтому ты должен пойти с нами". Не обращая на неё внимания, человек начал громко пить. Киджес растерялась. Она привела логичные аргументы, а ведь люди уважают логику. В его отказе не было никакого смысла. Твоё поведение не выглядит рациональным. но ничего не даст, только приведёт к конфликту, которого мы всех хотим избежать. Ойли, я вот не собираюсь уходить без драки. Всё преодолеем, в мире нет преград для нас. Обращаясь к стражам за помощью, Тирас чувствовала себя проигравшей. Отнесите его в подъёмник, но будьте осторожны. Ринура, самый крупный страж, зашёл в каюту Землянина и схватил его в ахапку обеими парами рук. Соуза продолжал громко петь, пока шулены несли его от каюты к подъёмнику. Почти половина экипажа станции собралась в общей гостиной. Двое почка стражей удерживало их подальше от люка. Когда Ринур нёс Соузу через помещение, часть собравшихся начала петь вместе с ним. Напряжение было практически ощутимо. Тижес улавливала идущий от стражей запах ярости, агрессии и страха, и не требовалось глубокого знания инопланетной психологии, чтобы различить ярость землян. Людская толпа напирала на вытянутые средние руки Шулинов, но стражи держали строй, и Соузу выдворили в подъёмник. Тижес собственноручно задраила люки и набрала команду, запустившую механизм в долгий путь к поверхности. Она отключила внутреннюю систему управления, чтобы предотвратить вмешательство пассажиров. А если люди откроют люк? спросил Гишура при подготовке. Они утонут, ответила Тижес. Мы не можем помешать им делать глупости. Широко хвост отцепляется и как следует ест, а затем помогает одноклешню привести лагерь в порядок. На практике это значит, что работает широкохвост, а старый учитель то дело отвлекает его бессмысленными поучениями. Широкохвост подозревает, что помощники не задерживаются у одноклешня именно из-за этого. И вместе с тем работа приносит удовольствие. Широкохвост обнаруживает, что ему не хватало заботы о собственной земле. Для начала он чинит сети и расставляет их так, чтобы высокие не перекрывали доступ к нижним. В окрестной воде живности почти нет, но запахи еды и бытовой мусор всё же могут кого-то привлечь. Сети одноклешня все в узелках, и широкохвост чуть ли не с ужасом понимает, что они сплетены из книг. Не беспокойся, говорит одноклешня, когда об этом заходит разговор. Я пускаю книги на подчинку сетей и верёвки, когда они истреплются так, что исправить их уже невозможно. И зачастую перед тем, даю ученикам сделать копию на новой смотке. Когда работаешь с молодняком, верёвка уходит почти так же быстро, как запасы пищи. Жильё одноклишня в неплохом состоянии, хотя Широкохвост предпочёл бы что-то побольше. Однако построить новое с помощью одного старика ему не под силу, и он ограничивается тем, что вычищает ил и выбрасывает кое-что из скопившегося барахла. Они с одноклишнем отчаянно спорят из-за каждой ненужной вещи, и Широкохвост неохотно соглашается просто вынести черепки, обрывки истрёпанных книг, обломки костей и раковин и прочий мусор за пределы дома, а не топить их в помойной яме. Одноклищ тщательно сортирует свои сокровища, отбирая то, с чем не может расстаться. В куче мусора сырохвост ловит любопытное эхо и заинтересованно подходит. Что это? Кормовыми усиками он тщательно ощупывает предмет. Отчасти тут похож на обычный сифон, но на конце закреплён полый камень с несколькими просверленными отверстиями. "Шумелка", говорит учитель. "Что?" Старик захватывает сифон здоровой клешнёй и удерживая поршень усиками, силой надавливает Проходясь сквозь просверленный камень, вода издает пронзительный звук, заполняющий помещение спутанным эхом. На миг широкохвост теряет ориентацию и больше ничего не слышит. Откуда она у тебя? Это мое изобретение. В работе быстроплава 11-го с каменной насыпи об источниках и течениях есть пассаж об устройстве, найденном среди развалин квадратных домов в долгом разломе. Оно производит звуки разной высоты в зависимости от силы потока. Помню, я прочел этот кусок и попытался сделать похожую штуку. Ну вот результат. Я впечатлен. Ширококвест чувствовать себя юнцом, воосхищенным познаниями наставника, но одновременно немного разочарован, так как помнит смутную надежду, что странный предмет мог принадлежать загадочным четвероногим существам. Припоминаю, ты говорил о развалинах поселения недалеко отсюда. Ты помнишь, как их следующие? Всего раз. Хоть и спорыться в разрушенном городе, не забудь, теперь ты учитель. У нас есть работа. мы не можем тратить время на научные изыскания. Не беспокойся, я готов к труду, но я также надеюсь однажды побывать на развалинах. Меня интересуют странные вещи. На следующий день после того, как на поверхность отправилась первая партия узников, Руб убирался в мастерской. Правда, вещи не собирал. Несмотря на присутствие военных, персонал станции решительно отказывался сотрудничать с Шулиными. Тем не менее, грязь и плесень всё равно требовали внимания, так что Роб вооружился губкой, запасом нашатырного спирта и принялся отскребать стены так, будто они не планировали покидать станцию в ближайший месяц. Вдруг раздался негромкий стук, затем вошёл доктор Сен и прикрыл за собой дверь. Роберт, если я правильно помню, на собрании ты отдал голос в пользу пассивного сопротивления. Да, верно. Позволь мне полюбопытствовать, почему ты предпочёл именно эту возможность двум другим? Но в других не было смысла. Ну, то есть, вероятно, было бы круто схватить Гешору и Тиджес и сунуть в подъёмник. Но ну, что потом? Они вернулись бы с толпой вооружённых головорезов, и мы оставались бы в дураках. Конечно, в итоге примерно так и вышло. Это они гигантское гнездо шишечьих черепах из фильма, а мы мелкие япошки с электротанками. Драться бессмысленно. Думаю, я понял, что ты хочешь сказать. А в чём заключаются твои аргументы против выполнения их распоряжения? Я не слишком люблю, когда на меня наезжают. К тому же, такое чувство, что во всем, что здесь происходит, кроется некий символический смысл, и не в нас дело. Складывается впечатление, что сейчас определяется будущее Земли и Шаллины. Это очень проницательное предположение. Если ты не против, я хотел бы задать еще один вопрос. Известно ли тебе, что я в курсе вашего с доктором Грейсом небольшого проекта? «Блин», — подумал Роб. «Хм, нет, слушай, мне жаль, наверное, это было бы не слишком умно». Это было исключительно неумно, если говорить точно. В любых других обстоятельствах я почти наверняка отправил бы вас обратно на землю на ближайшем корабле снабжения. Но то, что происходит в последние дни, заставляет меня изменить своё мнение. Вы выказали готовность взять на себя определённый риск в противостоянии Шулиным, и это позволяет мне предложить новый секретный проект, в котором вы, вероятно, захотите принять участие. Роб положил губку и вытер руки. Что за проект? Тактика с этиграха не сработает, если мы все останемся на станции. Я должен признать, что Пьер со своим предложением бежать и спрятаться оказался провидцем. И поэтому, обращая твое внимание, не предлагаю или не дай бог не приказываю, на то, что ты мог бы стать одним из шести или восьми человек, которые тайно покинут Хитоде. Не понимаю, бежать и спрятаться где? Вы можете взять обе ракушки. Каждая способна поддерживать жизнь экипажа из 3-4 человек. В течение довольно длительного времени. Если вы установите их в укромных местах за несколько километров отсюда, УШОЛЫНОВ практически не будет возможности вас обнаружить, особенно без субмарины. Опять же, я лишь указываю на такую возможность, ни в коем случае не отдаю приказ. Понял. Шолины не смогут вывести всех точно груз, если кто-то из нас затаится над дном океана. Клёвая идея. А если они просто скажут: "Да на хрен, разберут станцию и уедут". Тогда те, кто останется в ракушках, умрут с голоду, тихо ответил Сэн. Я надеюсь, что не заставил тебя думать, будто этот план безопасен. Очень сложно предсказать, что сделают другие люди, и практически невозможно предвосхитить поведение инопланетян. Тогда зачем? Это позволит нам выиграть время. К настоящему моменту беспилотник-курьер должен достигнуть солнечной системы и начать транслировать свой сигнал. Не знаю, какой ультиматум Шулене направили в ООН, но Мак одно из национальных космических агентств или космических вооружённых сил почти наверняка отправят к нам какую-то помощь или подкрепление. В самом крайнем случае пришлют беспилотник с чёткими указаниями. Получается, вы хотите нарушить приказы, чтобы дождаться приказов? Возможно, в этом заключается парадокс, но его лучше обсудить в другое время. Как я уже сказал, я не могу тебе приказывать, лишь предлагаю. Ты понимаешь? Можешь считать это нечестным, но мне приятнее думать, что я побуждаю моих людей проявить собственную инициативу. Однако мне нужно знать. Желаешь ли ты войти в экипаж одной из ракушек? Наверное, да. Сэнс вздохнул. Роберт, это очень важный момент, не только для нас с тобой, но, возможно, и для истории. Может, скажешь что-нибудь чуть более возвышенное? Я не слишком многого у тебя прошу. И если я когда-нибудь решу написать мемуары, то хотелось бы иметь для работы достойный материал. Руб улыбнулся. Хорошо. Хм. Если шолены хотят выгнать меня с Силматор, им придётся тащить меня силой. Пойдёт? Реплика достойная героя боевика, признался сын. Ну, пожалуй, лучшего ожидать не приходится. Он посмотрел на Руба поверх своих маленьких очков в стиле Ганди. Надеюсь, ты говоришь искренне. Как я уже сказал, риск велик. Ага, кивнул Руб. Я в деле. Хорошо. Думаю, тебе будет интересно узнать, что доктор Неогри тоже согласилась участвовать. Полагаю, вы добрые друзья. Почему вы не сказали сразу? Не хотел, чтобы ты принимал решения под влиянием гормонов. Войны за любовь выглядят красиво в легендах и эпических поэмах, а в жизни мы должны опираться на циничный прагматизм. Теперь извини, не нужно поговорить с остальными. Одноклешень берет широко хвоста в дальнюю вылазку туда, где течения проходят сквозь глубоководную зону. Сам поток едва теплее окружающей воды, но этих крох достаточно, чтобы поддерживать слабый рост микроорганизмов и тины на поверхности донных скал. Они в свою очередь питают популяцию мелких ползунов и плавцов, а те являются пищей для более крупных хищников и стайки дикого молодняка. Двое взрослых прячутся наполовину в закопавшейся придонной грязь, подслушивают мелюзгу и переговариваются тихим постукиванием. Детёнышей 19, но большая часть ещё личинки. Крохотное создание, не больше единственной клешни старого учителя и пока не способное говорить. Зато шестеро старших уже подросли для учёбы. Малодяк пытается охотиться, но делает это плохо. Они рассредоточиваются под караулевая добычу, довольно успешно её загоняют, но не способны договориться, кто будет ловцом. Согнав вместе несколько плавунов, детёныши все как один бросаются вперёд, и вся охота тут же разваливается на отдельные погони и стычки между выбравшими одну и ту же добычу. Широкохвост слышит, как тут один-то другой плавун бьётся, попав в клешни детёнышу, но большинство успевает удрать. Зато посреди стаи уже начинается драка между крупным юнцом постарше и крохотным малышом. Широкохвост слышит крик боли и хруст, с которым отламывается клешня. Прислушивайся, всё затихает. Постукивает по его панцирю одна клешня. Я думаю, они засыпают. Сети готовы? Сети готовы? Они висят за спиной широкохвоста, тщательно сложенные из грузиков, позволяющими раскрыться в броске. Ловцы медленно выступают вперёд, держась возле дна и стараясь не шуметь. Молодняк на дне отдыхает после охоты. Часть тех, что постарше, закопалась в ил, приглушающий эхо. Мелкие просто сворачиваются клубком и спят, не прячась. Широкохвост касается одного малыша, заснувшего прямо в панцире детёныша покрупнее, аккуратно сталкивает личинку и накидывает сеть на большого. Одноклишень придерживает верёвки. Детёныш просыпается в испуге и хочет удрать. Сеть оборачивается вокруг него, и от панических рывков запутывается ещё сильнее. Испуганный пленник пытается плыть, но на расстоянии нескольких длин ног верёвка натягивается. Одноклишень крепко держит второй конец, цепляясь за скалы. Детёныш кидается то в одну, то в другую сторону, но ну старый учитель не ослабляет хватку, и когда силы пленника иссякают, подтягивает его к себе и надёжно связывает. От зука борьбы просыпаются остальные, и широкохвост выбирает новую цель. Судя по форме щупалец, это самочка, здоровая на вид, с хорошим и гладким панцирем. Она бросается прочь, но её преследователь значительно крупнее и сильнее. Она быстро устаёт, пытается резко набрать скорость, потом кидается из стороны в сторону. Широкохвосту этим не провести. Он приотстаёт, держа её в поле слуха, но не повторяет судорожных бросков жертвы. Когда беглянка без сил опускается на дно, Он подплывает, не переставая сигналить, чтобы не дать ей скрыться с слившимся рельефом. Она ещё пытается ползти, но широкохвост находит её почти без сознания. Самочка даже не сопротивляется сетям. Он оттаскивает новую ученицу туда, где ждёт одноклещень. Они успевают поймать потерьих, включая глупого грепыша, который даже не просыпается, пока одноклещень не обвязывает вокруг его хвоста верёвку. Один из малышей плохо развёл В месте верхнего сустава левой клешни у него небольшой нарост, делающий конечность практически бесполезной. Держи это, я прикончу, говорит одна клешня, нащупывая здоровую клешню просвет за головой щитком детёныша. Почему ты не хочешь его отпустить? Не думаешь, что ему предстоит счастливая жизнь, говорит одна клешня. На свете мало мест, где может пригодиться такой уродец. Резким движением он втыкает свою единственную клешню прямо в мозг. Остенел детёныш, собираясь вокруг тела и начинают кормиться, пока взрослые дают им имена. Оставляют о тебе, говорит одна клещень. Имя временная идентичность, и погидает нас так же легко, как старый панцирь. Номер, вот суть. Ты даёшь им имена, я числа. Как скажешь. Вон ту самочку я хочу назвать гладкой шкуркой. Ни одна шкурка не останется гладкой после того, как детёныш покинет холодные воды. Скоро она обрастёт, как у любого живущего возле горячих труб. Возможно. Но как ты говоришь, Имя лишь временная идентичность. Пранзил Наскось. Отлично. И номер, который идёт вместе с именем. Я предлагаю 13. Непростой номер, хоть и простое число. В нём нет интересных составных элементов, но он хорошо подходит для такой тарапышки, к тому же сочетает еду и собственность, а значит, сулит счастливую судьбу. Выбирай следующего. Тот крупный Соня. Я называю его Тастопус. Ну, годится. Тастопус 27. Похоже, он любит спать в тине. 27 это 3 в кубе, так что я заставлю его плавать, плавать и плавать. Но это же и 21 плюс 6, что подходит тому, чьё тело тяжёлое, будто камень. А 18 плюс 9 приятно напоминает о тёплом поместье. Что насчёт маленького самца? Мелкотел, очевидный выбор. Такому малышу нужен хороший номер для компенсации. Я предлагаю 54 богатство. Это 3 x 18, что означает больше тепла и объединяет нежность и изобилие. Сложно придумать лучшее число, кроме, разумеется, девяносто четырех. Последнюю я назову «Остролапкой». Помню, как получаю от нее болезненный удар. Ей нужен номер, который удержит от чрезмерной дрочливости. Предлагаю тридцать девять. Граничные камни предотвращают конфликты. По дороге к лагерю «Широкохвост» говорит мало. Присмотр за молодняком занимает все их время, и ему не хочется обижать своего работодателя. Но, честно говоря, его смешит почтительность старого учителя к намерам. Разумеется, одноклещ не единственный, кого приводят в благоговение порядок слов в словаре. Некоторые авторы доходят до того, что с помощью математики определяют набор выражений в книге или зашифровывают скрытое послание в пробелах и числовых интервалах. Другие ищут скрытые смыслы в старинных текстах и пророчества в цифрах, встречающихся в природе. Широкохвост не верит в это. Он знает, что словари составляют книжники, и что разные общины используют разные системы нумерации слов. Он помнит, как исследуют древние руны и пытаются извлечь смысл из надписей, вырезанных на камне. Речь универсальна, говорить могут даже дикие детёныши, но письменность создана искусственно, и разновидностей её столько же, сколько способов сплести сеть или проложить трубы. Примерно на полпути в лагерь он улавливает в воде странный привкус и отстаёт от группы, чтобы разобрать его получше. Очень странный запах. Что-то вроде минерального масла с примесью водорослей, растущих на скалах, но гораздо более сложный, чем любой из знакомых ему ароматов. Что еще неприятнее, Сирокохвост помнит его, вот только не знает откуда. Тут он кое о чем вспоминает и ускоряется, чтобы нагнать одноклешня. «Все в порядке?» – спрашивает тот. «Да, помню, ты говоришь о странных звуках и запахах в воде. Чуть позади вода пахнет странно. Ты знаешь, что это?» «Да». В развалинах выше по течению происходит много необычного. Я слышу звуки и иногда чувствую, как там что-то движется. У меня есть теория на этот счёт. Припоминаю твои слова. Да. Да, ты учёный, и я предполагаю, тебе известно о форме мира. В центре скала, выделяющая тепло, снаружи знакомый нам океан. Вокруг него бесконечные льды, холодные и более лёгкие, чем вода. Но является ли скала под нашими ногами сплошной? Мы знаем, что в ней есть источники и разломы, некоторые из них довольно глубоки. Должен быть путь, которым вода, вытекающая из источника, возвращается обратно. Я уверен, что в камне внизу есть широкие тоннели и пустоты с горячей водой, полной питательных веществ. Это похоже на правду. Я помню, Кингис с такими идеями. Я тоже, но не помню предположения, что эти пустоты могут быть обитаемы. Мы обитаемы, но как? Большинство источников так горячи, что к ним не приблизится. В канале, заполненном такой водой, умрешь в агонии. Я не говорю о нас с тобой, не о таких существах, как мы. Ты знаешь, что есть животные, верно? Да, их много. И в разных местах они разные. Какие-то больше приспособлены к холодным водам, какие-то к жизни на скале вокруг источника и так далее. А теперь вообрази существ, вероятно, даже похожих на нас, которые могут водиться в кипящей воде подземного мира. Широкохвост размышляет. Они и сами должны быть очень горячи. Говорит он, и мысль пронзает его, будто копье. «Одноклешень, я помню, возле источника горькой воды мы нашли странное существо, крупное и ни на что не похожее, и я помню, как горячо его тело». Он слышит, как возбужденно колодится сердце одноклешня. «Правда? Ты действительно помнишь такое существо? Не стоит лгать, чтобы позабавить меня с широкохвост. Нет, я превосходно его помню. И не я один, о нем знает все научное общество горькой воды». Сороквест снова чувствует надежду. Он представляет, как вернётся к долгощупу с победой и принесёт ценные сведения о таинственных существах. Обещай мне, что продав этих учеников, мы уделим время поиску источника странных звуков и запахов. Это исключительно важно. Разумеется. Я это учту.